434. Существует древнее хранилище, о котором вы слышали. Братство сохранило неоценимые памятники времен древнейших. Есть люди, которые видели эти многоэтажные хранилища. Подражая основным трудам братства, люди могут объединиться в полезных сотрудничествах. Братство не миф, и подражание ему будет также решительным построением. Не запрещается подражать чему-то высокому. Во всех учениях предлагается испытывать себя, сопоставляя с самыми лучшими и трудными достижениями. Поставив перед собой высокое здание, можно достичь немалых следствий. Все опасности представятся, как смешные призраки.